торжество и смерть. Окончив обучение своих учеников на горе Меру, Кришна отправился вместе с ними на берега Джамуны и Ганга, чтобы поучать народ. Он посещал хижины и останавливался в городах. По вечерам на краю деревни толпа окружала его, он проповедовал народу прежде всего, милосердие относительно ближних своих. Боль, которую мы наносим своему ближнему, следует за нами так же, как тень следует за нашим телом. Дела, в основе которых лежит любовь к ближним, должны быть предметом искания для праведного, ибо такие дела весят на чаше божественных весов более всего. Если ты будешь искать общение с добрыми, твой пример не принесет пользы. Не бойся жить среди злых и стремись обратить их к добру». Праведный человек подобен огромному дереву, благодетельная тень которого поддерживает в окружающих растениях свежесть жизни. Иногда Кришна, сердце которого переполнялось благоуханием любви, говорил об отречении и самопожертвовании голосом проникновенным в образах обольстительных. Подобно тому, как земля питает тех, которые топчут ее ногами и, вспахивая ниву, разрывают ее грудь, так и мы должны воздавать добром за зло. Добрый человек должен погибать под ударами злых, подобно сандаловому дереву, которое, умирая, изливает свое благоухание и насрубающую его секиру. Когда неверующие, ученые или гордецы просили его объяснить природу Бога, он отвечал изречениями вроде следующих. «Ученость человека полна тщеславия», Все добрые дела человека обманчивы, если он делает их не во имя Бога. Кто кроток сердцем и познал Бога, тот любим Богом. Такой человек не нуждается более ни в чем. Бесконечное одно может понимать бесконечное. Один лишь Бог может понимать Бога. Учение Кришны восхищало и увлекало толпу. Особенно потому, что он говорил о Боге живом, о Вишну. Он учил, что Владыка Вселенной воплощался уже не раз среди людей. Он появлялся последовательно в лице семи Риши, в Виязе и Васиште, и он появится вновь. Но Вишну, по словам Кришны, говорит иногда и устами смиренных. Он влагает свою мысль то в нищего, то в кающуюся женщину, то в малое дитя. Кришна рассказывал народу притчу о бедном рыболове Дурге, который встретил однажды маленькое дитя, умиравшее от голода под тамариновым деревом. Добрый дурга, хотя и страдавший под тяжестью нищеты и обремененной многочисленной семьей, которую не знал, как прокормить, проникся жалостью к маленькому дитяти и взял его с собой. И когда после заката солнца луна взошла над гангом и семья рыбака произнесла свою вечернюю молитву, Спасенное дитя проговорило в полголоса. Плодка атаки очищает воду, точно так же добрые дела очищают душу. Возьми свои сети, Дурга, лодка твоя плывет по гангу». Тогда Дурга пошел и закинул сети, и они едва выдержали великое множество попавшейся рыбы. Между тем, спасенное дитя исчезло. Таким образом, говорил Кришна, Вишну являет себя человеку, забывающему свои собственные бедствия, ради страдания других. И так приносит он счастье сердцу его. Такими примерами Кришна проповедовал поклонение Вишну. Все радовались и дивились, находя Бога столь близким своему сердцу, каждый раз, когда с ними говорил сын Деваки. Слава пророка горы Меру распространялась по Индии. Пастухи, которые знали его с детства, и присутствовали при его первых подвигах, не могли поверить, что этот святой был тот самый пылкий герой, которого они знали. Старого Нанды уже не было в живых, но две его дочери, Сарасвати и Нигдали, которых Кришна любил, были еще живы. Различной оказалась их судьба. Сарасвати, разгневанная удалением Кришны, искала забвения в браке, Она стала женой человека из высшей касты, взявшего ее за красоту, но впоследствии он развелся с ней и продал ее купцу. Сарасвати, презирая купившего ее, начала вести дурную жизнь. Однажды, с отчаянием в сердце, охваченная раскаянием и отвращением, она возвратилась в свою родную страну и тайно разыскала свою сестру. Нигдали, не переставая думать о Кришне, словно он всегда был перед ней, отказалась от замужества и жила со своим братом, прислуживая ему. Когда Сарасвати поведала ей свои несчастья и свой позор, Нигдали сказала ей, «Бедная сестра моя, я тебя прощаю, но наш брат не простит тебя. Один Кришна мог бы спасти тебя». «Кришна», — воскликнула она, — «что стало с ним?» Он сделался святым, великим пророком. он проповедует на берегах Ганга. «Пойдем искать его», сказала Сарасвати, и обе сестры пустились в путь. Одна увядшая от страстей, другая благоухающая невинностью, и обе сжигаемые одной и той же любовью. Кришна в это время готовился преподать свое учение к шатриям, воинам, ибо он обучал поочередно то браминов, то людей из касты, воинов, то народ». Браминам он объяснял сосредоточенным спокойствием зрелого возраста глубокие истины божественной мудрости. Перед кшатриями он пояснял воинские и семейные добродетели в речах, исполненных молодого огня. К народу он обращался с простыми речами о самоотречении, милосердии и надежде. Кришна находился за праздничным столом у одного из славных военачальников — когда две женщины стали просить доступа к нему. Их впустили благодаря монашеской одежде. Сарасвати и Нигдали бросились к ногам Кришны. Сарасвати воскликнула, проливая потоки слез. «С тех пор, как ты покинул нас, я проводила жизнь в заблуждениях и грехах. Но если ты захочешь, Кришна, ты можешь спасти меня». Нигдали произнесла. «О, Кришна, когда я увидела тебя в первый раз, Я знала, что полюбила тебя навсегда. Ныне же, увидев тебя в твоей славе, я узнала, что ты сын Махадевы». И обе прильнули к его ногам. Раджи между тем упрекали его. «Почему, святой Риши, позволяешь ты этим женщинам из среды народа оскорблять тебя безумными речами?» Кришна отвечал им. «Не мешайте раскрыться их сердцам. Они стоят ближе к истине, чем вы». «Ибо вот это обладает верою, а та — любовью. Сарасвати спасена отныне, ибо она поверила в меня. А никогда ли в своем безмолвии любила истину более, чем вы со всеми вашими речами? Знаете, что моя светлая мать, живущая в сиянии Махадевы, научит ее тайнам вечной любви, когда вы все еще будете погружены в темноту низших жизней?» С этого дня Сарасвати и Нигдали всюду следовали за Кришной, сопровождая его вместе с учениками. Вдохновленные им, они проповедовали другим женщинам. Между тем, Канза все еще царствовал в Мадуре. Со дня смерти святого Васишты царь не находил в себе покоя. Пророчество отшельника сбылось, сын Деваки был жив. Царь видел его и чувствовал, как таяло под влиянием взгляда святого старца, его сила и царственная власть. Он боялся за свою жизнь и часто, несмотря на присутствие стражи, оборачивался внезапно, ожидая увидеть молодого героя, лучезарного и страшного, стоящего у двери. Низумба же, среди роскоши царского геникея, с горечью размышляла о своей утерянной власти. Узнав, что Кришна, ставший пророком, проповедовал на берегах Ганга, она убедила царя послать против него отряд солдат и привести его во дворец, связанным. Кришна, увидев солдат, улыбнулся и сказал, «Я знаю, кто вы и зачем пришли. Я готов следовать за вами к вашему царю. Но прежде дайте мне сказать вам о небесном царе, который также и мой царь». и он начал говорить о Махадеве, о его славе и его проявлениях. Когда он закончил, солдаты отдали свое оружие Кришне и сказали «Мы не поведем тебя пленником к нашему царю, мы последуем за тобой, к твоему царю». И они остались при нем. Канза, узнав об этом, был сильно испуган. Низумба сказала ему «Пошли к нему первых людей государства». Желание ее исполнилось. Первые люди Мадуры пошли в город, где проповедовал Кришна. Они обещали не слушать его речей. Но когда они увидели сияние его взгляда, величие его облика и почитания, которым он был окружен, они не выдержали и стали слушать его. Кришна говорил им о внутреннем рабстве тех, кто делает зло, и о небесной свободе тех, кто делает добро. Кшатрии исполнились радостью, изумлением, и почувствовали себя как бы освобожденными от великой тяжести. «Воистину, ты великий чудотворец», сказали они. «Ибо мы поклялись привести тебя к царю, закованным в цепи. Но мы не можем сделать этого, ибо ты освободил нас от наших цепей». И они возвратились к Канзе и сказали ему. «Мы не могли привести к тебе этого человека. Это великий пророк, и тебе нечего бояться его». «Царь, видя, что все его попытки оказались бесполезными, утроил свою стражу и велел привесить железные цепи ко всем дверям своего дворца. Но однажды он услыхал большой шум на улицах города, крики радости и торжества. Стража прибежала с известием. Это Кришна вступает в Мадуру. Народ ломится в двери, он разбивает железные цепи. Канза хотел бежать, но стража принудила его оставаться во дворце. И действительно, Кришна, в сопровождении своих учеников и великого множества отшельников, вступал в Мадуру, расцвеченную яркими знаменами, пролагая свой путь среди огромного скопища людей, напоминавшего волнуемое ветром море. Он вступал в город, осыпаемый дождем цветов и гирлянд. Все приветствовали его радостными восклицаниями, Брамины собирались группами под священными баньянами, окружавшими храмы, чтобы поклониться сыну Деваке, победителю змея, герою горы Меру и пророку Вишны. Сопровождаемый блестящей свитой и приветствуемый, как освободитель, народом и кшатриями, Кришна предстал перед царем и царицей. «Ты царствовал насилием и злом, и ты заслужил тысячу смертей, убив, святого старца Васишто. Но ты еще не умрешь. Я покажу миру, что надо одерживать победу над поверженным врагом, не убивая его, но прощая ему. «Злой чародей», — воскликнул Канза, — «ты украл мою корону и мое царство. Кончай и со мной». «Ты говоришь как безумец», — ответил Кришна. «Если бы ты умер в этом безумии, ожесточения и преступности, ты бы погиб безвозвратно». и в будущей жизни. Если ты поймешь свое безумие и раскаешься в нем, твое наказание будет легче в той жизни, и благодаря посредничеству чистых духов, Махадева спасет тебя в будущем. Низумба, наклонившись к уху царя, прошептала, «Безумец, воспользуйся его сумасшедшей гордостью, пока мы еще живы, остается надежда отомстить». Кришна, не слыхавший ее слов, — знал, что она сказала, и бросил на нее взгляд, исполненный проникновенного сострадания. «Несчастная, ты продолжаешь разливать свой яд. Совратительница и злая волшебница, сердце твое вмещает один лишь змеиный яд. Исторгни его, или я буду вынужден раздавить твою голову». А теперь ты последуешь за царем в место покаяния, где будешь искупать свои преступления под наблюдением Брамина. После этого события Кришна, с согласия представителей государства и народа, посвятил своего ученика Арджуну, славного потомка солнечной расы в цари Мадуры. Он передал высшую власть Браминам, которые сделались наставниками царей. Сам же он остался главою отшельников, которые составляли высший совет браминов. Чтобы защитить этот совет от преследований, он выстроил для него сильную крепость посреди гор, защищенную высокой оградой и избранным населением. Крепость эта называлась Дварка. В ее середине находился храм посвященных, наиболее важная часть которого была скрыта в подземельях. Вишну Пурана, книга 5, главы 22 и 30, говорит в прозрачных выражениях об этом городе.